Оплатное обучение было не по карману моей семье, вот я и стал охранником. Больше я ничего не рисую, полностью утратил интерес. Бесполезный талант имеет привкус большого разочарования. С прошлой работы меня попросили уйти, застали пьяным на дежурстве. Есть у меня такая проблема. Дурак, конечно.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 Мое собеседование прошло за пять минут. Я им подходил, поэтому мне предложили пройти инструктаж и заступать на смену следующим утром. Меня подбросили на машине к старому прогнившему зданию завода. Большая часть окон выбита, кирпичная труба накренилась, территория завалена кирпичами. Инструктаж поручили другому охраннику, который отбывал там смену.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 «А покрепче ничего нет?» Продавец ответил сквозь зубы. «Есть куда положить». Я показал ему открытую сумку. Он ушел в подсобку, вернулся и быстро передал мне бутылку. «И зачем я опять это сделал? Ведь не пил уже почти месяц». «Ладно, пусть лежит в сумке. Я к ней не притронусь». «А вы где работаете?» спросил парень, разглядывая мою нашивку охрана «Не на старом заводе, случайно?»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 что на территорию кто-то влез. Я тут же схватил дубинку и побежал наружу. Это был нищий в облезлой дубленке. Грязный, опухший. И я бы мог стать таким, если б не завязал. Отец, иди отсюда, сказал я. Он взмолился. Начальник, ты меня не прогоняй. Я тебе не помешаю. Дай ночь в стенах посидеть. На улице холодно, ветер. Меня всего продувает.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 приматывали так туго, что проволока резала тело, превращая его в фарш. А этот мужик был еще не мертв, он издавал слабые хрипы. Меня едва не стошнило. Увидев это, я убежал обратно в комнату и заперся там до утра. Перед сдачей смены я взял швабру и ведро, отмыл кровавые следы. Это был мой промах. Я допустил гибель человека на заводе и был не в силах признать это.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 На третьем дежурстве у меня сдали нервы. Я и так думал об этом все выходные, а вернувшись на завод, я только и представлял бомжа, примотанного проволокой к балке. Бутылка паленой водки все еще лежала в сумке. Я не выдержал, открыл, сделал несколько глотков. После долгого воздержания я быстро захмелел и уже не мог остановиться. К ночи бутылка была пуста. Меня перестало трясти, но воспоминания о расправе железных чудовищ с человеком стали только ярче. Не помню, как вышел из комнаты, не знаю, зачем попёрся в запретный коридор. Я был пьян. Я пришёл к лестнице, сполз по стенке, сел на корточки и стал смотреть. Пустоголовые разматывали колючую проволоку. Они отвязывали мёртвого человека от балки. От него остались только кости